Глава пятая Легко одетый приказчик Каштынского завода Иван Селезень пешим ходом добрался до глухой лесной деревушки и только тут перевел дух. Он, озираясь, вошел в первую избу, со страхом огляделся и устало опустился на скамью. Хозяйка, испитая больная женщина, с изумлением и тревогой разглядывала незваного гостя. — Где твой хозяин? — хрипло выдавил Селезень. — Ой, милый, без хозяина третий год маюсь, — унылым голосом отозвалась она. — Сгиб мой мужик на демидовских куренях, засек злодей-приказчик. — Оставил мне четырех сирот. Эво, гляди, мои бесприютные пташки! Скорбными глазами вдова показала на печку. Беглец вздрогнул и растерянно сказал. — Экай горе! Все бывало, но, может, и на на Демидова возвели то не напрасленно, а горькая правда, — упорствовала на своем женщина и пытливо взглянула на гостя. — А ты кто такой будешь? — Ведомо кто. Заводской служитель. Ехал, да разбойники в лесу на перепутье напали. Коня отняли, хотели и душу вытряхнуть, да видят. Беден человек отпустили. Ель доплелся. — Что только перед хозяевами говорить будут, не знаю. Тоже поди засекут, — пожаловался он. «Кто знает, разбойники ли от тебя коня отобрали?» — усомнилась вдова. «Ныне мужики господ безжалостно потрошат за старые обиды». По сердцу селезня пошел холодок. Отнетиваясь, он сказал крестьянке. «Да не ж ты я господин какой! Я сам в господской неволь хожу. Что прикажут, то и роблю. Не исполнишь башка долой!» Хозяйка осмелела и с ненавистью вымолвила. «Но и то попомни!» Не только господин беды творит, а псы его приказчики похлеще мужицкое тело терзают. Эх, и злы дни они!» Селезень втянул голову в плечи. Разговор принимал неприятный оборот. «Чего доброго побежит на село и мужиков наведет. Опознают, и быть тогда беде», — со страхом подумал он. Приказчик притих, тяжело опустил голову. После большой проминки хотелось поесть и отдохнуть. Тешка, покорми меня!» Умильно попросил он женщину. — Рада бы, милый, да нечем. Коровенки нет, животинки во дворе никакой. Ребятишки и те на постных щах маются, — пожаловалась вдова. — Ну хоть кусок хлебушка дай, — не отставал селезень, жалобно поглядывая на вдову. Женщина с минуты поколебалась, сдалась на просьбу и полезла в сундук. Она извлекла изредна ковришку черствого хлеба и отрезала скудный ломоть нацедила квасу и поставила перед гостем. — Ты уж прости, хлебец у нас напополам с толченой корой, — пожаловалась она. — Пухнут от него мои ребятишки. — Да, хлеб, вижу, тяжкий, худо живешь, — нахмурился селезень. — Ой, как худо, милый! Так худо, что и умереть легче. Как только и держимся, мы один, бог знает, хоть бы до лучшего дотянуть. Может, теперь сиротином да полегчает". полегчает. — Отчего же? — поднял голову приказчик. Вдова огляделась и таинственно прошептала. Сказывают, будто сам батюшка-государь идет на камень расправу с заводчиками чинить. Селезень еле сдержался. Он молча с потемневшими глазами, как голодный волк, уминал хлеб, запивая квасом. Тревожные мысли обуревали его. Как быть? поди на самом деле, по дорогам бродят пугачевские ватаги. «Попади им на глаза конец», — со страхом подумал он. Демидовский управитель решил до ночи отсидеться в избе. — Ты, баба, не бойся, — обратился он к хозяйке подобревшим голосом. — Я человек безобидный, хоть и не богат, но при случае отслужу тебе за твое добро. Пусти меня на печку, малость, отлежаться. — Мне не жалко, забирайся, — согласилась вдова. Он поклонился ей. — За хлеб, соль благодарствую. — Бабонька, будь столь милостива, никому не говори, что у тебя постоялец. Боюсь разбойников. — Да ты не бойся, Христос, с тобой. Они, поди, и сами-то рады добыче. Взяли свое и давай, бог, ноги. сели день залез на печь и улегся под рваный тулуп. Однако от волнения он не мог уснуть. Ворочился, думал. А думки были, как добраться до Нижнего Тагила. — Хозяюшка! — ласково позвал он. — Аюшки! отозвалась вдова. Приказчик пронзительно посмотрел на женщину и зашептал ей. — Помоги, родная. Надо мне коньков в дорогу. Шибко хорошо уплачу за них. Где бы такого мужика сговорить? Женщина задумалась, отошла к столу, села на скамью. — Уж не знаю, как и быть, после раздумья обронила она. — Мужики наши не дадут коней, да и разбрелись, кто куда. Один под Катеринбург, а кто под Челябу? — А нет ли на селе мужика покрепче, не шатучего? — спросил Сельзин. — А то как же. На каждом болоте есть свой зверь. Живет тут один, редкий жаднюга. Все в богатеи выбивается. Сидорка Копеечкин. За большие деньги он не только коня, но и родную бабу продаст. Жадюга, ох и жадюга! Беглец повеселел а как бы того Сидорку Копеечкина привести ко мне, да неприметно для других, — искательно попросил сельзень и прикинулся овечкой. — Бабонька, добрая моя, выручай, век не забуду. Как только дела проверну в городе и повертаюсь, так добром тебе отслужу. — Все вы добры, пока в беде, — недоверчиво сказала женщина и снова задумалась. — Уж не знаю, как и быть, кто-то такой не ведаю. А вдруг ворок наш? «Что ты, матушка, как тебе несовестно такое на меня клепать?» Он сполз с печки и вытащил из-за ворота рубашки крест. «Гляди, сердечная, христианин я, и богом клянусь, что не супостат я крестьянский!» Он подошел к вдове и тихо сказал. «Так и быть, по чистоте тебе одной признаюсь, кто я такой. Только никому не словечко. Послан я государем Петром Федоровичем на один заводишко пушки добыть. Ох! Радостно схватилась рукой за сердце простодушная женщина. «Я так и чуяла, не человек. Для такого и породить не грех. А скажи-ка по совести, присоветуй. Наши бабы намыслили пойти на демидовские амбары за зерном. Тут на меленке мешки залежались, боятся вывозку делать, да и приказчики разбежались. Ежели мы из тех амбаров для сирот позаимствуем, осерчает ли царь-батюшка? бачка? Что ты, баба!» Принужденно весело отозвался селезень. Да — Доберите, сколько душеньки угодно. На то и хлеб, чтобы его есть. — Ну и обрадовал ты меня, — заулыбалась вдова. — Думала, уж совсем умирать мы будем с голодухи. Погляди, какие у меня живчики. Холодные, голодные. Их хоть бы один на погост поспешил. Нет, не мрут. Вот она моя доля какая. Прибрал бы Господь, легче было бы сердцу. Вдова засуетилась, накинула ветхую одежонку и вышла из избы. На пороге она обернулась и тихо обронила гостю. — Ты не бойся, не выдам. На самом деле она привела к мужика с густой длинной бородищей. Лукавые глаза пройдохи блеснули, завидев селезня. Он кивнул вдове. — Ты на чуток выйди, нам потолковать по-хозяйски надо. Хозяйка покорно вышла. Мужик заискивающе улыбнулся селезню. Ты меня не упомнил, Иван Андреевич, а я тебя хорошо знаю. Не раз в Каштыме бывал. Хозяин ты смелый, хотя и утеснительный. — Молчи, черт! — озлобился вдруг селезень. — Предать меня хочешь? — Что ты, бачка ухмыльнулся в бороду мужик. — Ворон ворону глаз не клюет. Сидор Копечкин не такой человек, чтоб зазря сгубить человека. Верю я, батюшка, что богатеев не так легко стряхнуть. Чем могу послужить тебе, Иван Андреевич? Кони есть? Не то чтобы добрые, но прыткие, — ответил мужик. Продай их мне, предложил приказчик. Что ж, можно и продать, только цена ныне высокая на коней, почуяв добычу, ответил Копеечкин. Сколько хочешь? За пару тысячу рублев, без зазрения совести отрезал мужик. У селезне глаза на лоб полезли. Никак не ожидал он такой открытой наглости, редкого вымогательства. — Ты с ума сошел! — сердито сорвалось у него с языка. Копеечкин не обиделся и деловито объяснил. — Суди сам, не в конях сейчас дело. Все в жизни человеческой. Что кому дороже — одному деньги, а другому жизнь. Он угодил в больное место. Селезень покорно опустил голову и глухо выдавил. — Согласен но только коней приму, а уплачу за них в Нижнем Тагиле. «Обманешь!» — жадно блеснул глазами мужик. «Слово мое верное!» — твердо посулил Селезень. «Никогда не врал и врать не собираюсь. Твое дело, хочешь верь, хоть нет, и без тебя обойдусь. Пехом попрешь. Уж как доведется. Свет не без добрых людей, может, и довезут», — загадочно ответил приказчик. Копеечкин в досаде почесал затылок. «Эх, как быть, и не знаю». — Ты хозяин своим коням, ты и решай! — сдержанно равнодушно ответил беглец и отвернулся к окну. У ворот под ветром в стареньком шушуне стояла вдова, глаза ее слезились. Жалко выглядела ее истомленная, сутулая фигура. — Горе да бедность не красит человека, — подумал Селезень и вдруг обозлился на крестьянку. — Сама одна убогость, а на господское добро зарится. Ох, черт! Он сжал кулаки и шумно вздохнул. Никак темнеет. Ну что ж, Сидорка, выходит не сладили. Будь по-твоему, решил неожиданно мужик. Только перед образом поклянись. Изволь — Изволь, охотно согласился Селезен. Стал перед ленючей иконой и трижды перекрестился, поклялся. Лопни мои глаза, если не по справедливости разберусь. Путь дальний, вымолвил мужик. Но и деньги немалые. Это верно, согласился Копечкин. Едем. Сейчас совсем стемнеет, и коней подгоню. Он вышел из избы. Спасинившим от холода лицом вернулась вдова. Она зябка дула в ладошке. Ох, и студиона ныне. — Ветер северка идет, вот и студена. — Хмурится наш камень, — степенно ответил селезень. — Ну, выбываю, благодарю, милая. Век не забуду. Вскоре разочтемся. — Спасибо, родимый. Мы теперь и так не сгибнем. «Бабье артелью на Демидовскую меленку пойдем». Ай дайте. Бери зерно! Все ваше!» — весело сказал Селезень, и у женщины радостно заблестели глаза. Спустилась ночь, скрипя полозьями, подкатили сани. Селезень поспешно вышел из хотенки. «Я и тулуб захватил», — обрадовал его мужик. «Ехать нам и ехать!» Над полем и лесом простиралась тьма. Хмуро шумел лес. Демидовский прислужник тщательно завернулся в тулуп и завалился в солому. — Пошли, веселые! — свистнул кнутом ямщик, и кони побежали. Селезень то дремал, то просыпался. На дороге было тихо, и он тревожно думал. — Только бы до Екатеринбурга проскочить, там спокойнее будет. Там крепости, солдаты есть. Глухими дорогами, лесами Копеечкин увозил Селезня от беды. Из-за крутого шихана выкатился круглый месяц, и все кругом позеленил своим мутным светом. Между тем и в окрестностях Екатеринбурга уже бушевало пламя крестьянского восстания. К северу от города действовали отряды наиболее энергичного пугачевского полковника Белобородова. Окрестное заводское население и приписные крестьяне с охотой бежали к нему. В селениях оставались лишь престарелые и дети. Положение Екатеринбурга, оказавшегося вдруг в центре восстания горнозаводских крестьян, было плачевное. Полковник Василий Бибиков, главный распорядитель обороны города, жаловался генералу Чечерину. «Здесь, в городе денежной казны, имеется такая сумма, что с великим только сожалением сказать о том можно. Город вовсе не укреплен, и воинской команды в нем не более ста человек, рекрутов же, хотя считается до семисот, Но многие распущены по домам, да хотя бы и все были на лицо налицо, токмопольбе нисколько не ученые. Но и сам Бибиков только и думал о том, как бы поприличнее улизнуть в более безопасные места. Белобородов же действовал умело. Во всех его распоряжениях чувствовалась твердая рука и воинский дух. Он постепенно занимал завод за заводом, усиливался людьми и вооружением. Население везде радостно встречало его отряды, охотно снабжало продовольствием. Там, где проходили войска Белобородова, они вылавливали ненавистных заводских правителей, приказчиков и других господских угодников и вешали их. — Видишь, что робится? — загадочно смотрел на селезний В большой риск я опустился. — Выходит, обмешурился. Мне две взять с тебя, а я по доброте сердца моего... — Согласился на тысячу рублев, — сказал он, и глаза его воровски забегали. Это вселяло тревогу. — Продаст при случае Иуда, — с ужасом думал Селезень, холодея при мысли о предательстве. Но тут же он успокаивал себя. — Нет, невыгодно ему меня выдавать. Пугачевский полковник ничего не даст, да еще коней отберет. Скрывая свою внутреннюю тревогу, он строго сказал Копеечкину, — Ну что ж, заверни к сатаниным детям и продай христианскую душу. Я так мыслю, обоих на релю вознесут. — Скажу, что и ты, демидовский слушка. — Ась? — прищурив глаза, нахально спросил селезень. — Тут, черт! Оборотист! — покачал головой Копечкин. Темной ночью, ельниками, минуя заставы повстанцев, им удалось все же проскочить в город и устроиться на постоялом дворе. Совсем неузнаваем стал Екатеринбург. Приказчик долго ходил по улицам, присматривался и удивлялся, невиданным доселе порядком. В городе царила паника. Гарнизонная команда была до того распущена, что только для видимости несла свои воинские обязанности. Солдаты или спали, или бражничали. Рассказывали, что однажды ночью дежурный офицер, проверяя посты, Забрал все ружья у солдат, несших караул при доме главного горного начальника. Караульщики преспокойно спали, и можно было все вывести. Горные власти потихоньку сбежали из Екатеринбурга, и пугачевские войска постепенно окружали город. Авангарды Белобородова разместились по селам и деревням, расположенным неподалеку от Екатеринбурга. Вскоре должно было прекратиться всякое сообщение с городом. Так как повстанцы не допускали туда обозов с продовольствием, цены на хлеб быстро возросли. Прицениваясь на базарах к зерну, селезень ахал. Бравшие ранее по восьми копеек за пут, купцы теперь требовали по 17 копеек и более. — Ох, плохо, весьма плохо, — тревожился приказчик. — Как я только проскочу в Нижний Тагил. Обеспокоенный, увиденным и услышанным, угрюмый селезень поздно вечером вернулся на постоялый двор. За окном синели ранние сумерки, кричало воронье, примащиваясь в соседние рощи на ночлег. В большой темной избе за тесовым столом сидели ночлежники, потные бородатые мужики и играли в зернь. Слабое пламя лучины едва освещало возбужденные лица игроков, среди которых сидел брюхатый с толстым багровым носом шатучий монах. Широкоплечий, здоровенный, он весь был покрыт буйными волосами. Жесткие пучки их лезли из ноздрей, из ушей, покрывали толстые проворные пальцы, рыжим пламенем бушевали в огромной курчавой бороде. Из-под нависших косматых бровей инока лукаво глядели шустрые глаза. Подле него на столе стояла жестяная кружка для сбора пожертвований. Монах опускал в нее выигранные медики и серебрухи. Потряхивая скармницей, он басом провозглашал. чада мои милые, кто еще?» Везло шатучему. Рядышком пристроился Сидорка Копеечкин и алчно смотрел на проворные руки монаха. Он восхищался проворством инока. «А ну-ка, отец, кинь еще косточку!» Селезень неслышно подошел к столу и подсел к игрокам. Мужики хмуро выкладывали на стол медики. По лицу Копеечкина растекался пот, борода была взъерошена. Монах загремел костяшками, ухмыльнулся в бороду и снова провозгласил. — Во имя Отца и Сына и Духа Святого начнем, милостивцы, новый кон. Он невидимо ловко перебрасывал кости. Мужики Ратазеи очарованно смотрели на мелькавшие волосатые руки и не замечали шулерства. Копеечкин то проигрывал, то внезапно и ему перепадал медяк. Пламя в светце потрескивало. На крепостной каланче пробили полночь, в избе стало душно, порно. Мужики злые, с опустошенными карманами, один за другим покидали за столицу. — Куда, милые? — с улыбочкой спросил инок. — Давай еще. — Все подчастую, признался проигравший и тут же в доказательство выворотил карман. Селезень забрался на палате и вскоре заснул под завыванием метели за окном. Утром хозяин постоял у двора, схватившись за голову, заголосил на всю избу. «Ой, загубили! Ой, зарезали!» Монах и мужики бросились к сараям. Ни гнедого, ни серого в хлеву не оказалось. «Укатил черномазый дьявол!» — выругался инок. И вдруг лицо его обмякло. Он с завистью подумал о селезне. «Вот провора мужик!» Иван Селезень в полночь примчал к Нижне-Тагильскому заводу. Падал густой мокрый снег, и все кругом потонуло в глубоком мраке. Где-то из-за снежного сугроба мелькнул и погас одинокий огонек. Кони испуганно всхрапнули и разом остановились перед невидимой преградой. Из тьмы внезапно вышли два здоровенных мужика в собачьих дохах с рогатинами в руках. «Стой! Куда прешь, сатана?» — раздались сильные и злые голоса. — В Тагил тороплюсь! Дорогу! — рассерженно прикрикнул на них продрогший приказчик. — Кто такой? Зачем? — грубо спросили мужики. Селезень вдруг испугался. — А кто они сами? — Ишь как неприветливо, — подумал он и сразу попытался схитрить. — По всему догадываюсь, кому вы привержены. Мужики угрюмо молчали. Селезень беспокойно завертелся в санях и многозначительно продолжал. — Посланец, царев, вот кто! — — Еду принимать завод. — Эх, вон а что! Сам наражен припер сатана! Удивленно выругались охранники, и не успел приказчика помниться, как его живо извлекли из саней и повалили в сугроб. — Братцы, братцы! — завопил селезень. — Да я пошутковал, малость! — Знаем таких! — озлобленно закричал бородатый страж. — Ну-ка, Гришка, вытряхивай его! Они привычными руками быстро стащили с него тулуп, поддевку и заголили спину. «Эй, ребята, сюда! Вора пымали!» Из тьмы вынурнули еще три егеря с плетями и начали полосовать селезня. «Ой, милые, да вы сдурели! Своего бьете!» — загласил приказчик. «Да я с Каштымского завода, селезень я!» «Будет врать, бей его, Гришка! И за селезня, и за уточку!» — подзадоривал егерей бородатый хват. «Братцы, да братцы! Братцы, братцы, да из вас душу за меня вытряхнут! Остановись, Ироды!» Но это только подлило масло в огонь. Молодцы изо всей силы полосовали селезнь, а он не сдержался и от жгучей боли завопил. «Ратуйте!» Круто досталось бы к Кыштымскому приказчику, да спасло его неожиданное появление управителя Нижнетагильского завода Якова Широкого. Он совершал объезд караулов, выставленных вокруг завода, и услышал крики. — Ну, слава тебе, Господи, одного вора, видать, зацапали! — обрадованно подумал он и с фонарем в руке потрусил на кобыленке на отчаянный крик. Вот и рогатки! На ледяной наст повержен полуобнаженный пленник, и мужики истово полосуют его плетями. — Постой, ребята! — глухо приказал Яков и, приблизившись к истезуемому, осветил лицо его фонарем. «С нами, крестная сила!» — вылупив в изумлении глаза, выкрикнул он. «Иван Селезень! Да как ты попал сюда?» Приказчик вырвался из рук истязателей и бросился к Широкову. «Гляди, что твои головорезы робят! Своих бьют!» — пожаловался он. «Да, то не к месту!» — зря поторопились. Смущенно потупил глаза управитель. «И какое лихо понесло тебя в темень! А ну, живо облачить гостя!» Недовольные хмурые егеря неторопливо облачили селезня. — Эх ты, напасть какая! — почесал затылок бородач. — Чтобы толком оповестить, а то прежет посланец государя. Вся спина селезня ныла от боли. — Погоди, Ироды, я еще напомню вам эту обиду, — пригрозил приказчик и сказал с едкой насмешкой Широкову. — Ничего, у тебя встречают добрых людей! Управитель обиженно промолчал. Сердито посапывая, селезень завалился в пошивни и крикнул Широкову. — Ну, Яков, веди к теплу да к огоньку. Изголодался и намаился я изрядно. Сидя в большой светлой комнате, приказчик морщился от боли, но от стыда молчал. Между тем хозяин распоряжался по дому. — Эй, стрепухи, давай на стол жирные щи, да порося, да штов, да все, чтобы погорячей! Тяжелой походкой он вошел в горницу. — Выпьешь чарку? — обратился он к Селезню. — С дороги в самый раз обрадовался приказчик. Они сели за обильный стол, закусили. Наливая Селезню чару, широко вымолвил. — Эстафета ныне от хозяина дошла к нам. Принес ее один мужик хитрющий, добрался-таки да подлец через вражьи заставы. — Ох, боюсь, худо мне от господина будет, — со вздохом сказал Селезень. — Известно, не похвалят Никита Акинфич, — согласился управитель но и то надо по совести рассудить, разве мы виноваты в этом великом несчастье? Да ты послушай грамоту от господина». Широков полез в ящик, добыл измятый пакет и водрузил очки на длинный нос. Никита Акинфич писал. «Выжидаем от Нижней Тагильской конторы по случаю несчастливых приключений доказать особливо свою добрую услугу. Ждем, что заведенное нами будет в точности исполняться». Заводской конторе надлежит доставить к пристани железо и подготовить караван к сплаву. Также обеспечить людей продовольствием, дабы они оставались при возможных своих спокойствиях. — Вот что наказывает Демидов. Управитель поверх очков посмотрел на селезня. — А того не ведает он, у кого пристань. На утку с боем идет Белобородов, злодей наш. И как ее оборонять, один бог ведает. — На утку? — перехватило дыхание у приказчика. — Вон куда хватили. Во что бы ни стало оборонять надо, а то погибнет все, — горячо заговорил селезень. — Читай дальше. Широков огорченно вздохнул. — Не знает, господин, всего, что тут делается. Опоздал с советами. И вот что еще приказывает Никита Кинфич. Слушай. Управитель медленным голосом снова стал читать письмо Демидова. — Предписую вам, — писал хозяин увещевать рабочих от участия в восстании и составить из них отряды для отпора повстанцам. Но главную же надежду возлагаем на военную силу. Кроме того, надлежит, собрав всех заводских жителей, объявить и почасту делать справедливые увещевания, толкуя всем отнюдь не верить бунтовщицким обещаниям. Необходимо все к вооружению способности направить, как то вооружить людей для отпора, сделать новое оружие, устроить палисады и рогатки, расставить часовых и производить всевозможную недремлющую осторожность. — То сделано нами! — с горделивостью вымолвил Широков. — Мы упредили хозяина и на свой риск сробили это. — Ты молочага, Расторопин! — похвалил селезень Нижнетагильского управителя. Тому стало лесно, и он, улыбаясь, сказал. — Да пеклотки хозяина, видать, и он малость смолодушествовал и наказует приказчикам не своевольничать. И что бы ты думал, господин ныне разрешил присылать к нему мирское справедливое изъяснение за общими подписями с жалобами работных на тягощение. Вот забота!» широко лукаво улыбнулся в бороду и вдруг спросил Селезня. «Ну, что сейчас робить думаешь?» «Не бойся, нахлебником у тебя не буду», — решительно сказал приказчик. «Не все так пойдет. Чуть полегчает?» Вернусь оборонять хозяйское добро. А пока тут найдешь дело. Пошли на утку. Да там пахнет порохом. Пристально глядя в глаза селезни, сказал управитель. Не боишься? Волков боятся в лес не ходить. Родение потребно показать господину. Зачтется потом при награде. То верно, согласился Широков, свернул грамоту Демидова и снова упрятал в ящик. Селезень еще выпил чару, закусил. Слипались глаза. В курятнике на нашести прокричал петух. Ну, и отдыхать пора. Идем в горенку, отоспишься, предложил гостю управитель и провел его к широкой постели. Селезень быстро разделся, кряхтя и морщась от боли, улегся в мягкую перину. Хозяин загасил свет, и вскоре послышалось ровное дыхание уснувшего приказчика. Утром селезень обошел Нижнетагильский завод. Его порадовала распорядительность широкого. Вокруг завода подновили тын, накатали снежные валы, полили их на морозе водой, и они обледенели, а впереди валов наставили рогатки. На башенках сторожили часовые. За пригорком неподалеку от барского дома темнели пушки. Бравый капрал распоряжался подле них, обучая заводских людей обращению с орудиями. У конторы строились в колонну вооруженные работные. Селезень поспешил к ним. — Куда, братцы? — спросил он. «В галашке, а там и на утку!» — нехотя ответили они. Угрюмыми глазами они провожали приказчика, который поднялся на крыльцо и прошагал в контору. Там за столом сидел Широков и о чем-то толковал с высоким жилистым сержантом. Не раздумывая долго, Селезень попросил управителя. «Яков, дай мне шустрого конька!» «Куда собрался?» — уставился на него Широков. «Пойду со всеми в галашке!» «Ну и с Богом!» — согласился Широков. «А вот сержант Курлов, оборонитель демидовской утки, держись за него, не выдаст!» Сержант поднял на Селезня строгие серые глаза и сказал, «Что ж, видать, расторопный человек. Нашего полку прибыло!» Он скупо улыбнулся приказчику. Но эта сдержанность и немногословность Курлова Селезню понравилась. Иван Селезень с отрядом нижнетагильцев прибыл в деревню Галашки. Здесь отряд расположился по крестьянским избам. Крестьяне и работные отказались идти дальше, требуя выяснения обстановки. Сколько ни ругался и не грозил сержант Курлов, сколько не уговаривал приказчик, заводские не хотели двигаться на утку. За всех дружинников ответил черномазый угрюмый Угляжок. — Припоздали мы в утку. Поди, опередил нас полковник Белобородов. Быстро, вояка! опасно наражен лезть по правде говоря и сам селезень струсил не на шутку он не ожидал что пожар восстания так быстро распространится прорвалась долго сдерживаемая ненависть народа против бар заводчиков и приказчиков встречая среди крестьян и заводчиков большое сочувствие белобородов с быстро увеличивающимся отрядом прошел заводы расположенные по реке белой и под кунгуром и везде по-своему расправлялся с угнетателями. Куда только не приходил он, немедленно сжигались конторские долговые книги. Народ ловил заводских приказчиков и беспощадно вешал их, а зачастую предавал мукам. Пылали хоромы заводчиков, управителей, не щадили иногда и заводские строения. Приписные крестьяне жгли заготовленный в лесах уголь, рушили плотины, спуская воду в прудах, и разбегались кто куда. Возмущение охватило огромный край. Никакие уговоры не действовали на работных и крестьян. Сейчас, даже находясь далеко от Урала, в Санкт-Петербурге, князь Вяземский мог убедиться в том, насколько призрачно было произведенное им умиротворение края. Руководитель обороны горнозаводского центра Екатеринбурга Василий Бибиков в большой тревоге писал ему. «Вот ваше сиятельство наши дела. Я было испытал счастье и посылал отсель партии поражать злодеев человек по пятисот, но что же? Вместо боя от нерегулярных вооруженных крестьян выходит с бунтовщиками дружеский разговор и только зовут один другого передаться на свою сторону. Многие же с нашей страны при первом выстреле из пушек не только расстраиваются, но и бегают назад и к злодеям, а удержать таковой беспорядок и зло нет возможности, потому что при такой команде состояние позволяет военных послать не больше как двух офицеров и человек 30 солдат, которым должно или своих удерживать в порядке, или оберегать начальника и артиллерию. Не последнее зло угнетает нас и то, что крестьяне, Хлеба и сена сюда не везут, о чем, однако же, старание еще от меня продолжается, и не знаю, успею ли что. Восстановлению же покоя и пресечению зла не оставил я испытать всех средств, то есть ласку, денежные вознаграждения, обнародование совещанием вестей о поражении где-либо чудовищ, привел всех, не только мастеровых, вновь, но и сельских крестьян к присяге, по особо учиненной на сей случай форме. А наконец и самую строгость и страх, но очень мало вижу от того желаемого успеха. В эти самые дни Белобородов захватил шайтанский завод и, усилив свой отряд, двинулся на Уткинские заводы. Окольными путями об этом стало известно нижнетагильскому отряду. Сержанту Курлову ничего иного не оставалось, как поспешить в утку. За короткий срок солдаты и жители заводов приготовились к обороне. Завод окружили городом, обнесли тыном, обледенелым валом, рогатками, завалами и установили пушки. Сержант рассылал по дорогам разведку, зорко следя за движением отряда Белобородова. Он даже пробовал наступать на отряды повстанцев, но был оттеснен ими за укрепление. Каждый день через галашки торопились беглецы в ту и другую сторону, и нижние тагильцы жадно выслушивали их рассказы. От этих слухов еще тревожнее становилось на душе селезня. Наконец от Курлова прискакал гонец и потребовал от приказчика, чтобы он со всем отрядом шел к нему на помощь. — Что ж, братья, такое случилось, что и про нас вспомнили? — сдержанно спросил гонца селезень. Гонец, бритаусый конник, сердито посмотрел на приказчика и сумрачно ответил. — Выходит, так надобно. — Идет большое сражение, и злодеев огромное число подошло, и настала крайняя опасность. У приказчика засосало под ложечкой. Дружинники не вселяли к себе доверия. Чувствовал Селезень, что при первой тревоге они схватят его и перебегут к повстанцам. — Сержант Курлов человек военный, храбрый, и драться хорошо умеет, — ответил Селезень гонцу. — Что ему делать с нашими мужиками, необученными ратному делу? Боюсь одного, что не дойдут мои вояки до да утки и разбегутся все. Что тогда делать?» Бритаус конник усмехнулся. «Известно что. Драться надо». «Вот я и решил драться», — угрюмо ответил Селезин. «Погляди сам вокруг. Настоял я перед дружинниками на построении батарей и завалов. Место надежное. Вот только фузей не достает до пороха. Прошу сержанта доставить мне фузеи. кремник к ним до тридцать рогатин. «Да ты с ума сошел!» — рассердился гонец. «Идти надо сейчас же в утку!» Селезень промолчал, подумал и ответил строго. «Готов помочь. Но на поход в утку надо соизволение Нижнетагильской конторы. Без приказа от нее не тронусь из галашек». Так ни с чем и возвратился гонец в утку. Между тем повстанцы подошли к самому заводу и пробовали взять его схода. Курлов отразил первый натиск Белобородова. Сержант не упивался мимолетным успехом и потому еще раз попытал счастье и послал гонца в Нижний Тагил просить помощи. Управитель Широков оказался сговорчивее селезня. По его распоряжению немедленно погрузили порох и орудие для отряда, расположенного в галашках. И в 12 часов ночи отправили гонца к селезню с приказом чтобы он взял половину отряда и направился на помощь Уткинскому заводу. Но отряд демидовских заводских крестьян отказался выполнить и это приказание. Селезин разделил дружину на две части и объявил им о походе. Из рядов вышел знакомый углежок и объявил приказчику. — Готовы идти все, но нас мало, и будем погублены. Долго уговаривал их селезень идти в поход, а они упирались. Приказчик и сам разделял их думы. Хотя он и делал вид, что сердится, и грозился, но в душе радовался, что, может быть, удастся отсидеть грозу в галашках. Перед ними выступил гонец свой заводской и с сердцем обмолвился. — Ну ладно, оставайтесь, коли так. Но уж если до ваших семейств доберутся то и мы не постоим за вас. Это за дело нижнетагильцев. Работные закричали. — Идем на утку, веди нас! Волей-неволей приказчику пришлось сесть на коня и вести отряд на завод. Дорогу перевеяло буранами, ноги увязали в глубоком сыпучем снегу. Дул пронзительный ветер, своим холодным дыханием резал лица. Дружинники шли молча, со смутной тревогой на душе. В полдень на миг выглянуло солнышко, скупо озарило лесистые горы и снова укрылось за снеговые тучи. Даже этот скудный золотой луч оживил людей, они зашагали бодрее. Глядя на свое воинство, селезень с укором думал. «Гляди, чего доброго, до утки доберемся, а там и начнется. Им-то ничего, в случае неудачи перебегут, а нам, приказчикам, ох и худо будет». Словно в ответ на его мрачные думки из-за пелены снега выскочил конник. В нем приказчик узнал служителя Невьянского завода. — Да куда вы на погибель идете? Утка сегодня окружена злодеями. Ни проезду туда, ни проходу! — закричал он селезню. — Да ты-то сам в водке был? — для очищения совести спросил приказчик. — В том-то и дело, что не добрался до заводишка! — растерянно отозвался служитель. — «Такая пальба кругом, не приведи, Господь, еле ноги унес!» Приказчик стал совещаться с дружинниками. «Братцы, идти надо!» — заговорил он тихим, вкратчивым голосом. «Но и то иметь надо в виду, что вооружены мы плохо. За пушки надо слать, тогда и дальше тронемся», — согласились дружинники, надеясь на проволочку. «Быть по-вашему», — сказал приказчик. А пока, братцы, разжигай костры, обогревайся, да подкрепится время. Под падающей пеленой густого снега жарким пламенем запылали костры. Посиневшие вояки отогревались, жевали черствый хлеб. Прошел час, другой. На огонек набежал на бойком коньке верховой татарин. — Ты куда, бритая башка, прешь? — сердито окрикнул его селезень. — Мой в Тагил скачет, дело есть. Обнажая ряд красивых белых зубов, улыбаясь, ответил Татарин. «Небось, из утки убег. Что там, Пугачевский, взяли завод?» — допытывался приказчик. «Аллах, кто сказал тебе это?» — изумился Татарин. «Белобородов мал-мало в сторону ушел, и утка-дорога совсем свободна. Езжай прямо, ходи прямо, никто не тронет». «Да что ты врешь!» — рассердился Селезень. Тот только человек сказывал другое. Эй, зови Невьянца, где он? Кинулись искать первого вестника, а его и след простыл. Отогрелся, поел и втихомолку убрался в освояси. — Вот леший, вот старый пакостник! — разбушевался приказчик. — Наговорил страхов, а сам вбега. Теперь он примиренно посмотрел на татарина. — Скажи, милый, ты не врешь? — Зачем врать? «Мой честный человек, Аллах!» «Ну, коли так, братцы, надо идти. Ни там, ни тут, а в голом поле страшнее. Наскочат и порубят всех». Селезень и в самом деле сейчас решил торопиться в утку, чтобы отсидеться там за крепкими заплотами. Поздно вечером, когда густо засинели сумерки, нижнетагильцы вошли в утку, и Селезень поторопился к сержанту Курлову. Сержант встретил приказчика сдержанно. Холодным суровым взглядом он пронзил селезня и покачал головой. — Что же это вы, Демидовский подначальный, и так плохо радеете о заводе своего господина? Приказчик молча сглотнул обиду и ничего не ответил Курлову. — Ну да что теперь, не до попреков, — строго сказал сержант. — Подходит супостат, и завтра по всему видать придется драться. «Как драться?» — побледнел Селезин. «Известно, как драться. Не на живот, а на смерть», — спокойно ответил Курлов. «Нас немного, поэтому, может, и придется лечь костьми. Такова наша солдатская доля». От волнения во рту у Селезня пересохло. Никак не ожидал он такой скорой развязки. Глухой ночью в утку возвратилась посланная Курловым разведка и донесла, что дорога с шайтанского завода на Уткинский полностью занята отрядами и пикетами Белобородова. И что больше всего удивило разведчиков, у повстанцев оказалась артиллерия. — Ну что ж, будем отбиваться, — спокойно ответил сержант и приказал разведчикам. — Теперь, братцы, идите по местам. Пришло времечко, когда каждый человек дорог. Он обрядился в полушубок, прицепил на ремень шпагу и поторопился к заплотам. Длинный, худой, с посеревшим от бессонницы лицом, он, как журавль, вышагивал вдоль вала и подбодрял солдат. Перед рассветом он долго пробыл у пушек, сам внимательно проверил их, тихо наставляя бомбардиров. Стояла глубокая предутренняя тишина, и селезню так сладко спалось. Вдруг, нарушая безмолвие, в ближнем перелеске рявкнуло орудие и просвистевшее над заплотом ядро упало на заводском дворе. От грохота приказчик проснулся, со страхом сорвался с постели и подбежал к оконцу. Что-то ослепительно яркое снова разорвало тьму, озарило синеватую пелену снега и опять где-то неподалеку ударило. Минуту спустя весь воздух заколебался от гула орудийной пальбы. «Вот когда началось», — трусливо подумал селезень, — прислушиваясь к гомону и крикам за окном, быстро оделся и побежал на конюшню. Он нырнул в полураспахнутые ворота, в лицо ударил парной едкий запах стойла. Несмотря на канонаду, его мохнатый башкирский конек мерно хрупал сена и время от времени перебирал копытами. Он кротко поглядел на хозяина. Селезень ласково огладил своего бегунка, с минуту постоял подле него в раздумье и полез в ясли из вороха слежалого сена приказчик вытащил рваный зипун и старую шапку и стал примерять их ты что же это или сбежать вздумал раздался вдруг рядом насмешливый голос селезень вздрогнул поднял глаза перед ним стоял строгий с потемневшими глазами сержант курлов да нет поспешил отказаться приказчик ну с чего это ты взял примеряю справу хорошая жалко в драке и зорвешь А, вот оно что, протяжно сказал сержант, и в голосе его послышалась нотка недоверия. Он положил руку на плечо селезни и сурово сказал: Диковинный ты человек. Идет битва как бы голове уцелеть, а ты о трепье думаешь. Ну, брат, иди торопись, веди своих к заплоту, отбиваться надо. Он круто повернулся и пошел из конюшни. Вот леший! «Как неслышно подобрался!» — выругался Селезень и нехотя пошел поднимать дружинников. Приказчик и не догадывался, что сержант приходил в конюшню вовсе не за тем, чтобы уличить его в преступных замыслах. Курлов выбрал быстрого и и послал на нем верного гонца с письмом в Нижний Тагил. «Мы теперь в огне!» — писал начальник правительственного отряда, упрекая Нижнетагильскую контору в бездействии. Что вы, батюшка, делаете, я не знаю. Пожалуйте народом, подкрепите, худо наше дело. Весь день продолжались ожесточенные схватки с противником. Селезень как залег со своими дружинниками у заплотов, так и нос боялся высунуть. Совсем неподалеку вражье ядро с грохотом ударило в заплот, разнесло в щепы добрые толстые кряжи и, как ветром, сдуло трех мужиков. Вытаращив от испуга черные глаза, Селезин присел на карачки и закрестился. «Свят, свят, с нами крестная сила!» Ему казалось, что все кругом объято огнем и с грохотом рушится. А на самом деле, когда он поднял голову, то увидел в проломе широкое снежное поле. По нему быстро двигались солдатские ряды, впереди которых со шпагой в руке напористо шел сержант Курлов. Из солдатских глоток с рокотом неслось раскатистая ура. Плохо вооруженные повстанцы попятились перед дерзким напором горских храбрецов и стали отступать к лесу. Селезень осмелел, вскочил и весело закричал своим «Братцы! Братцы! Никак гонят злодеев! Айда за мной!» И он, ободренный удачей, поторопился следом за солдатскими рядами. В течение дня Белобородов несколько раз водил свои отряды на приступ, но каждый раз отступал с уроном под огнем заводской картечи. Сержант Курлов успел бывать всюду. То его видели впереди солдат, то он оказывался подле пушек. Только в сумерки прекратились схватки. Потемневший, усталый селезень добрался к сержанту и упросил его. — Хочу дать весточку в Тагил. Худо будет, если нам не помогут. Пороха мало, в людях большая нехватка, фузей недостаточно. — Пиши, проси, гонца пошлю, — согласился сержант. — Да как он проскочит! — озабоченно задумался Селезень. — Есть в лесу тропинка одна, пока лиходеи не добрались до нее. В одиночку всегда можно проскочить. — Счастье наше! — вздохнул приказчик и принялся писать письмо. Перед светом неприятелей со стороны от Курии на Уткинский завод сделали нападение, — писал он. И весь тот день, даже до самых сумерек, пребывал с нашими заводскими под командованием сержантов сражении. А пред самым вечером неприятели, видя в себе неустроенность и урон, отступили в первое место в Курии. «Дайте руку помощи! Пришлите как скоро можно еще до пуда пороха! Злодеи учинили свой под заводом лагерь!» А теперь наши пошли в наступление, батюшки, помилуйте. Теперь ума у меня больше нет, — взывал Селезень и сам горько усмехнулся. Начало здравие и окончил заупокой. Знал он, не скоро дойдет это письмо, а если и дойдет, то Яков Широков долго будет раздумывать над тем, посылать людей из Нижнего Тагила или нет. Между тем, утром на другой день сражение за утку возобновилось с новой силой. Повстанцы на этот раз пустились на хитрость. Оберегая людей, они вели перед собой вал из мелкой чащи и снега, постепенно приближаясь к заводу. Белобородов выделил лучших стрелков, и они начали оружейный огонь по заводским пушкарям, выбивая их из строя. Однако пушкари, подбадриваемые Курловым, не бросали орудий и все время били по врагу. Они картечью встретили пугачевскую конницу, которая, развернувшись лавой, пробовала пробиться в завод. Стоя на ближайшем пригорке, Белобородов наблюдал за сражением. Ему донесли, что обороной руководит опытный сержант. Пугачевский полковник похвалил сержанта Курлова. — Сам вижу, добрый он солдат. Только зря головы кладет. Такого бы мне. К вечеру усталые стороны снова прекратили бой и отошли за валы. Утром на пруд, несмотря на обстрел, выехал конный татарин и водрузил шест, а на нем трепетал на ветру лист. Татарин покричал, помахал малахаем и ускакал прочь. Тогда из завода подъехал солдат и схватил лист. Сержант не дал читать его. Он увел селезня в избу и сказал ему, — Это манифест самозванца, читать его ни к чему. Вот перебили лист манифест государыни и пошли на пруд. Приказчик терпеливо переписал манифест Екатерины Алексеевны и выставил на пруду. Только отъехали от шеста заводские люди, как снова прискакал татарин и забрал лист. Через час он снова вернулся и оставил вторичный лист. Сержант и этот лист не огласил, а велел собрать народ и публично сжег его на заводской площади. «Злодейские прелести нам читать не к лицу», — заявил он. Старому опытному вояке-сержанту Курлову думалось, что Белобородов оттягивает этими переговорами время, а сам, наверное, думает о том, как удобнее ударить по осажденной крепости. Курлов был умный и способный человек и рассуждал так. Куда бросит свои войска враг? Первое, он непременно устремится с конницей на пруд и постарается вырваться к конторе. Второе. Белобородов не обойдет своим вниманием батареи и постарается ворваться на Вятскую улицу, чтобы перебить канониров. Третье, вероятно, ударит по городской башне. И четвертое пойдет всей тяжестью на крепостные тыны. Расчет оказался верным. Ранним утром Белобородов начал наступать так, как это предугадывалось Курловым, но везде встретил сопротивление. На пруде его конницу обратили в бег, а сержант Курлов так ударил по врагу, что тот не только заводской батареи не достиг, но и свои пушки оставил. Солдаты молча со злостью отбивались. Селезень со страхом взирал на схватку, и боязнь, как ржа, разъедала его душу. Он услышал, как бородатый угляжок словно про себя обмолвился. — Сегодня мы отбились, а завтра, гляди, поляжем. Их все больше и больше, а нас все меньше и меньше. В боя приказчик несколько раз бегал на конюшню. Он тайно вывел своего конька во вражек и поставил его среди сугробов, привязав к березке, одетой инеем. Взволнованный он вернулся к заплоту. Кто-то закричал ему «Гляди-ка, что робится! Ай-яй-яй!» В то время, когда сержант Курлов храбро отбивал приступы врага, кто-то позади завода распахнул калитку, и через нее проникли повстанцы. Они, как вешняя вода, стали просачиваться всюду, и не прошло получаса, как толпа их с диким визгом и криками устремилась к батарее, которой командовал Курлов. «Все кончено», — с ужасом подумал Селезень и тайком подался к полуразрушенной избе. За ней начинался кустарник, он стал уходить в него. А в это время сержант с десятком батарейцев не сдавался, дрался до последнего. Двое рослых повстанцев Выбили у него из рук шпагу, тогда Курлов схватил банник и стал молотить направо-налево. Подъехавший на белом коне Белобородов залюбовался богатырским поединком сержанта. «Детушки — Детушки! — закричал пугачевский полковник. — Живьем взять, сукина сына! Ах, храбер! Уймись, дурень! — прикрикнул он на Курлова через толпу. — Службу дам, офицерам сделаю! «Я тебе, злодею, покажу службу! Я воюю по присяге!» Он разъяренно размахивал банником, и ни одна размозженная голова улеглась у его ног. Рассверепевшие повстанцы набросились на сержанта и с саблями изрубили его в куски. Нижнетагильская дружина покорно сложила оружие и ждала решения Белобородова. Он подъехал на своем тонконогом коне, пристально посмотрел на заводчину, и укоризненно покачал головой. «Эх вы, за кого пошли драться? За своих кровопийц!» Бородатый углежок упал на колени. «Прости нас, батюшка, не по своей охоте пришли сюда. Только и ждали случая, как перейти к тебе, и воротцы наши открыли». «Но коли так, прощаю», — милостиво сказал Белобородов и махнул рукой. Идите с Богом, а кто верстаться, хочет милости, прошу к нам в казаки. Он улыбнулся, приветливо и ласково, повернул и потихоньку на своем белогривом скакуне поехал к площади. А где же наш вояка? Вдруг спохватился угляжок и предложил. Айда, братцы, наверное, у коней спрятался. Всей толпой они бросились на конюшню, но селезня и след простыл. Тайной лесной тропинкой. Пользуясь быстро наступившими сумерками, он скрылся в лесной уреме.